По естеству своего интереса к владениям габсбургов, Франция быстро нашла общий язык с Фридрихом, зачинателем нападений на Австрию. Но у Австрии был неприятный друг на Востоке. И в Берлине, и в Париже помнили, что в Петербурге давно хотят стать миротворцами Европы. Еще в 1734 году, когда во Франции собирались вернуть на осиротевший польский престол своего тестя Станислава Лещинского, Пришла русская армия под командой Миниха и рассеяла возле Гданьска французов, посланных на помощь Станиславу. Посему, приступая в начале сороковых к дележу Габсбургского наследства и в Берлине, и в Париже, думали о том, как обезопаситься от русской армии. За неимением возможности вернуть ее немедленно к Уральским горам, следовало придумывать иные приемы. Для начала заключить союз с Россией, чтобы прекратить ее дружелюбие к Австрии, а заодно и к Англии. Из Берлина и Парижа казалось, что в Петербурге готовы к перемене системы. Новая русская императрица Елисавета Петровна ласково с французским посланником Шагарди, своим старым другом. Русская императрица помнит, как Шагарди поддерживал ее душевно и чуть-чуть материально в тяжелом для нее 1741 году. При новой русской императрице новый двор Шуваловы и Воронцовы. Они французы в душе и сделают все, чтобы Россия и Франция стали друзьями. При новой русской императрице безотлучен ее верный хирург Листок, получающий французский пенсион. Словом, есть все условия для перемены. А переменятся отношения с Францией, переменятся и с Пруссией. Благо, прусский король усердно хлопочет о мире и дружбе. Своему посланнику выдал мешок денег для подготовки умов к перемене системы публично советовал упрятать свергнутую брауншвейгскую фамилию поглубже на русский север, едва услышал о том, что в Петербурге какие-то лопухины, клянутся именем австрийского посланника Ботты, потребовал у Марии Терезии суда над ним. Но все французские и прусские интересы разбивались как волны о скалу об Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Когда Берон возвел Алексея Петровича на место Волынского, тот застал там Остермана с уже отлаженной системой иностранной политики. Кое-что в этой системе действительно оставалось от времен Петра Великого. Кое-что отрегулировал сам Остерман. Остерман был великий лис не только по части стяжания внутренней власти, но и во внешних сношениях империи. Не имея какого-то своего маршрута странствований России по тропам истории, он отлично ориентировался в ближнем времени, действовал по ситуации, и Нюх всегда подсказывал ему, куда вести империю завтра — в победоносный поход против турок, на счастливую осаду Гданьска или на вечную дружбу с Австрией. О том, что будет послезавтра, он, кажется, не загадывал. Придет день — будет пища. После того, как Остерман уехал под конвоем умирать в Березов, Бестужев остался один на один с системой, сложившейся к последнему дню Остерманного правления, и сделался ее верным Цербером лихое начало царствования фридриха алексей петрович понял как очевидное доказательство правоты системы и неуклонно докладывал государые что ежели потворствовать прусскому королю как это делают французы недалек час когда пруссия поглотив своих соседей станет граничить с россией а там близка беда пойдет ломить на москву коль более сила короля прусского умножается то более для нас опасности будет, пророчил Алексей Петрович. И мы предвидеть не можем, что от такого сильного легкомысленного и непостоянного соседа то ли обширной империи приключиться может. Что же до французов, то еще Остерман говорил, что французское намерение ни к чему иному клонится, окромя, чтобы наперед военный огонь везде запалить, а потом, получать через то свободные способы, свои дальние виды тем скорее и лучше в действо производить. Бестужев был того же мнения. «Посему...» Государыня слушала забавную болтовню Шетарди, благосклонно принимала комплименты от Фридриха и предоставляла своему канцлеру хранить систему без порушений. С Англией союзничали, с Австрией не порывали, с Францией и Пруссией не ссорились, но союзных сношений не заводили. Французская дипломатия пробовала свалить канцлера интригами, но канцлер поставил дело так, что по велениям Елисаветы Петровны французский посол маркиз Шатарди был выслан домой, а французский пенсионер доктор Листок сослан в Сибирь. Фридрих предлагал Бестужеву 150 тысяч, сумму, превосходящую все австрийские и английские дары. Но Алексей Петрович был тверд, от прусского пособия отказался и продолжал держать систему бульдожьей хваткой. Один раз только прусский король обыграл нашего канцлера, да и то мнимо. Когда стали искать невесту Петру Федоровичу, вопреки воле Алексея Петровича, выбор пал на дочь принца Ангальд Цербского, фельдмаршала прусской службы. Фридрих похвалялся, что этот выбор — его рук дело, совершенное для приручения России. Впрочем, похвалялся напрасно. Выигрыш был сугубо платонический, то есть обманный. Никакой выгоды из женитьбы русского великого князя Фридрих не выжил, ибо в персоне Петра Федоровича он и без дополнительных усилий имел верного подражателя, а юная принцесса Цербская была совсем не той особой, которую кто-то мог сделать своим орудием. Ее несчастный супруг говорил впоследствии, что такие, как она, выбрасывают лимон, выжав из него сок. Был ли он прав, рассудит время» а пока он не является еще ее супругом и даже не знает, как выглядит его невеста.